Глава 12. Тяжело дыша, я озираюсь по сторонам. Но волки не удалились на безопасное расстояние, чтобы продумать план атаки. Они испарились. Натаниэль рядом. Лицо у него озалито кровью и потом, но видно, что он пугающе бледен. Подползаю к нему и обнимаю. Что ты сделала? Слабым голосом интересуется он. Я? Ничего. Но она-то не Эли об этом не говорю. Ведь тогда встанет вопрос: если не я, то кто? Облегчение, что Натаниэль ещё жив, снова сменяется тревогой. Он дышит с трудом, словно грудь его придавлена камнями. Не представляя, сколько ещё он протянет, и ничем не могу ему помочь. Но вдруг здесь в Ляскай Найдётся тот, кто сумеет его вылечить. Всё из-за меня. Я перенесла Натаниэля в Ляскай. Я уговорила его вернуться, зная, что он не сможет мне отказать. И затем я облажала. Смагия не справилась. Натаниэль не удержала. Это мой промах. И теперь Натаниэль лежит у меня на руках. Его голова покоится на моём животе. Глаза закрыты. Будто его успокаивает одно моё присутствие. Ему приходится бороться за жизнь, и виновата в этом только я. Мне очень жаль, шепчу я, наклонившись к его лицу так низко, что губами касаюсь лба. Если бы я хорошенько подумала, зря я отмахивалась от мысли, что это будет очень опасно. Опасно не только для меня, но и для тебя. Натаниэль едва шевелит губами, и я не сразу понимаю, что он говорит. Это моя жизнь. И так было всегда. Но могло быть иначе. Ты сидел бы сейчас в пабе. Уголки его рта дёргаются. Ирландское пиво мне не по душе. Или смотрел сериалы на Netflix. Или учился в университете, чтобы потом спасать людям жизнь, а не рубить их мечом. Боже мой. Как я могу требовать чего-то от Натаниэля? От того, кто никогда меня ни о чём не просил, забыв о себе и своих желаниях. Просто знай, мне очень жаль. Это моя жизнь, повторяет он, приоткрыв глаза. Во мраке они кажутся почти белыми. Я продержусь ещё немного. Ещё немного. Придумаю ли я что-то за это время? Надо убираться отсюда, решительно говорю я. Я худо-бедно перевязала жуткую рану на голове Натаниэля, и он немного отдохнул. Ветровые волки могут вернуться. Вдруг приведут всю стаю, беспокоюсь я. Натаниэль может пройти два-три неуверенных шага, но учитывая его состояние, делать этого не стоит. Он по-прежнему не видит. Лесть вместе с ним по скале. Без надёжная затея. Над пропастью кружат смутные тени. Гигантские птицы с крыльями под 2 м. Ох, недоброе это всё. Бельдар с нажимом произносит на тоненьель. Он будто хочет, чтобы я хорошенько запомнила это слово. Иди в Бельдар, ваше величество. Что там? Не припоминаю такого места. Его зненья Ленс Хайвина. Есть прибрежный городок. На карту Хон не отмечен, но ты его найдёшь. Там встретишься с близнецами. Может быть. Натаниэль дрожащей рукой неловко касается моего виска. Они освободят тебя. В смысле, снимут власть короны? Разве такое возможно? Натаниэль слабо пожимает плечами. Я не уверен. Но однажды получилось. Может быть, иди в Билдар. Назови близнецам моё имя. Натаниэль. Сначала найдём безопасное место. Лепечу я. Где ты сможешь передохнуть, а я приведу помощь. Натаниэль не отвечает. Дурной знак. Хотя он часто так делает, когда я не прибегаю к своему королевскому авторитету. Натаниэль опирается на меня. И мы с трудом продвигаемся вперёд, метр за метром, шатаясь и тяжело дыша. Этот отрог больше того, на котором ощутилась я, и уходит немного вверх. В душе вспыхивает робкая надежда. Вот пройдём немного вдоль скалы, а там и конец ущелью. Но двигаемся мы очень медленно, и с каждым шагом силы тают. Время от времени к нам подлетают птицы и затем снова взмывают на безопасную высоту. Приглядываются к нам. Они уже поняли, что мы слабые и беззащитны. В лучшем случае эти птицы падальщики, терпеливо ждущие своего часа. В худшем они набросятся при первой же возможности. Интересно. А сейчас что им мешает? Натаниэль заваливается на меня, и я чуть не падаю. Понятно, ему нужен отдых. Но прежде всего, ему нужна настоящая помощь. И тут я замечаю пещеру, чёрное отверстие в скале. Мы чуть не прошли мимо, не обратив на него внимания. Я иду к пещере, выставив перед собой меч, чтобы в случае опасности немедленно атаковать. Нет, никаких диких зверей. Нас поглощает непроглядная тьма. Здесь не видно птиц. Не чувствуется едкий запах серы. В какой-то миг мне даже кажется, будто впереди брезжит свет. Я помогаю Натанею усесть. Вот так. Отдохни немного. А ведь мне не помирящилась. Неподалёку от нас горит огонь. Там кто-то есть. Взбудораженно шепчуя, Снова взваливаю на себя Натаниэля и мы плетёмся дальше. Мысль, что у огня может сидеть кто-то не слишком дружелюбный, мелькает и исчезает. Меня слишком туда тянет. Натаниэль не теряет бдительности. Мы ведь не знаем, кто это. Он умолкает, не в силах закончить предложение. Да заткнись ты. Мы и так влипли по уши, грублю я. На тоннель собирает остаток сил. Коридор приводит нас к решётке из вулканического стекла. Она выглядит так, словно сталагмиты и сталактиты проросли навстречу друг другу. А ветер, дующий в этом тоннеле, отполировал их до блеска. За решёткой на стенах висят факелы, освещающие овальную залу. Не похоже, что здесь есть врата или какой-то проход. Что же это? Клетка? Добыть такого не может. Для кого? Мне здесь не по себе. Сидит на тоннель. Он нелёг, рухнул на землю. И я снова запаниковала. Надо найти того, кто ему поможет. Снова достаю Серцерис. Хочу посмотреть, вдруг что-то поменялось. Открываю его. Это сердце бьётся быстрее. А в сердце леса по-прежнему веет холодной бесконечной пустотой. Перенестись мы не сможем. Но кусочек ночных небес стал другим. Сапфиры Кассиопей. Они сияют словно на свету, хотя я стою в тени. Светится даже трещина. Мгла, глубокая, бесконечная мгла сверкает внутри. Никогда такого не видела. Покажи мне, раздаётся вдруг чей-то голос. Я сбогоно вскрикиваю. Кто это? Тонкий девичий голос как-то не вяжется с твёрдостью, холодом и безысходностью этого места. Такой звонкий, что кажется, будто со мной говорят музыкальные часы. Пожалуйста. Я на подгибающихся ногах подхожу к решётке. Но ну, точно. В тени одной из колонн стоит девочка. У неё короткие чёрные волосы. Она будто сама их остригла. А большие глаза, кажутся, то зелёными, то золотыми. Кожа у девочки до того бледная, что на лбу и висках видны фиолетовые прожилки. Она такая худенькая, одета в простое поношенное платье. Глядя на её босые ноги, я с болью вспоминаю Грейс. Что? Голос срывается, и я прочищаю горло. Что ты здесь делаешь? Пожалуйста, покажи мне небо и ночь. Губы девочки улыбаются, но взгляд очень серьёзный. Внутри у меня всё дрожит. Хочу отшатнуться, но не могу. Но нечто крохотное и отважное во мне заставляет подойти к решётке вплотную. Кто ты? Интересуюсь я. Правильнее было бы спросить: "Что ты?" Девочка молча улыбается. Её взгляд будто невольно скользит к руке, в которой я сжимаю Серцерис. "Назови своё имя", требую я. "Тогда покажу медальон". Отвратительная идея, кричит интуиция. Девочка наклоняет голову. Звериный жест, напоминающий мне волков. "Я не могу" Почему у меня нет того, что тебе нужно? У неё нет имени? Девица тут ничья. У Грейсто тоже не было имени, когда мы только познакомились. Может, девочку заперли здесь в наказание? Ты служанка? Да. Она улыбается ещё шире. Почему тебя здесь заперли? Мне не позволено служить. Теперь покажешь? Нет, нет, нет. Не надо, не надо. Предупреждение проносится в голове жемчужной нитью, и я понимаю, кто мне его послал. Ляскай. Почему нет? Сосредоточившись, мысленно спрашиваю я. Перед внутренним взором мелькает корона. Тиара Стелларис. Кому ты желаешь служить? Выдавливая из себя я, окидываю девочку взглядом. Сколько ей лет? Сложно сказать. 6 или 8. Может 9 или 12 или Лиаскай? Отвечает она, словно это нечто само собой разумеющееся. Так можно посмотреть. Я снова открываю Серцерис. Сафиры блестят, словно настоящие звёзды, а из трещин сочится мгла. И я не знаю, хорошо это или плохо. Вцепившаяся девочка смотрит на медальон. И её улыбка становится радостной. Ты знаешь этот Церцерис. Догадываюсь я. Очень хорошо. Я хочу его потрогать. Нет. У меня по коже пробегают искорки, словно от лёгкого удара током. Я перевожу взгляд на девушку и вдруг вижу на её лице горе. Церцерис повреждён, видишь? Боюсь, он сломается, если Если к нему прикоснётся кто-то, обладающий твоей силой. Собираясь сказать я, но слова застревают в горле. Он не повреждён, говорит девочка, прижимаясь лбом к решётке. Я просто изменила его. Мне пришлось это сделать, чтобы он вернулся ко мне. Так Церцерис принадлежит тебе? На нём знак твоего клана? Не нравится мне это. Вот скажет эта юная особа: "Да. И окажется, что мы родственники". На девочка качает головой и заливается смехом, звонким, как колокольчик. "Значит, ты чераносец, предполагаю я. Кто, кроме них, может изменять Серцерис?" "Я не принадлежу клану", отвечает девочка. "Они все принадлежат мне". И тут в её узком, безобидном личике И я вижу кое-кого другого. Мрак, тень и зло. У них есть кое-что общее одиночество. Сюда приходил междумирец. Да, годуюсь я. От одной мысли пробирает дрожь. Ведь это было так давно. С тех пор прошло лет 10. Он пытался освободить тебя, да? К сожалению, лицо девочки кажется тёмным, несмотря на пляшущий свет факелов. Он стоял на том же месте, где сейчас стоишь ты. В одной руке он держал Церцерис, а в другой сжимал мою ладонь. Он собирался вытащить меня отсюда. Я предупреждала, что ничего не выйдет. Это место защищено чарами. Вас разорвало. Шепчу я. Вы существуете в обоих мирах лишь наполовину. Что же она такое, если выглядит так прекрасно, даже утратив свою половину? Именно так. Мой слуга потерпел неудачу, но ему удалось забрать мою ненависть в тот мир, о котором он рассказывал. Без ненависти мне живётся гораздо легче. Но как ты здесь живёшь? Кто о тебе заботится? И я вслушиваюсь в клокот, раздающийся в глубине гор. Вдруг появится те, кто охраняет эту девочку. Представь, будто Лиоскай даровала тебе бессмертие, чтобы ты могла ей служить, говорит девочка. Как ты думаешь, это благословение или проклятие? Дыхание замирает у меня в груди. Бессмертие Эта девочка бессмертна? Ей многие сотни лет? Сколько она томится в этой каменной клетке? Нет такого. Но мы живём в Лескае. А здесь нет ничего невозможного. Правильно. Девочка по-своему истолковывает моё молчание. Я тоже не знаю ответа, хотя у меня было много времени на раздумье. Давно ты здесь? спрашиваю я. Сама того не осознавая, я подошла так близко, что теперь кончиком носа задеваю решётку. Не знаю, сколько лет, объясняет девочка, поглаживая решётку. Минуло три больших войны. Три войны. И последняя была 500 лет назад. Рассудком я отчаянно пытаюсь найти этому объяснение. Девочка может угадать? Всё происходящее может оказаться спланированной игрой. Цель которой запутать меня и заставить плясать под чью-то дудку. Но в голове я слышу шёпот Лиаской, подтверждающий каждое слово девочки. Что-то мне нехорошо. Не устояв на ногах, я сажусь на камень. Всё это время ты сидела здесь? Голос у меня срывается. Заперти? Никто тебя не навещает? Тебе не дают ни еды, ни воды? Мне это не нужно. Но как ты всё это выносишь? Временами я теряю рассудок, говорит она так, будто речь о чём-то обыденном. Но поискав хорошенько, нахожу его снова. Скоро на это потребуется годы. Ты Я не могу выдавить ни слова, в горле словно застрял ком. Ты здесь совсем одна? Иногда ко мне приходят волки. Ты их видела, так ведь? Ты их прогнала. Сидя за решёткой. У меня осталось мало сил, но для жизни в ущелье их хватает. Я хотела поговорить с тобой. Со мной так давно никто не разговаривал на языке ртаигуп. Я даже думала. Она тихонько смеётся. Что разучилась на нём общаться. Лиаска и посылает мне сны и истории о нашем мире. Она поведала мне и о тебе, королева. Ей известно, кто я. Я многое о тебе знаю. Ты дочь слуги, который приходил ко мне. Его зовут Макер Волш. А моё имя Майлин. Может и так. Но твоё имя мне ничем не поможет. В шёпоте Лиоскаи слышится тысячи голосов. Я не разбираю слов, улавливаю только чувства. Это тоска, желание, любовь к этой девочке, на которую у Лиоскаи были большие планы. Королевы гибнут, не выдерживая её мощи, а девочка разрешила бы все затруднения. Она идеальная королева. Избранная Лиаскай. Значит, Лиаскай пытается устроить так, чтобы не убивать девушек-королев. Это очень трогательно. Но также я чувствую, что Лиаскай хочет мне предоставить речь. Нравится мне это или нет, но сейчас королева я. И в случае опасности Лиаскай будет защищать меня даже от собственного творения. Вза время нее я пообещала одному существу вернуть его в ляскай. Это была твоя другая половина, да? Ты боялась её, и правильно делала. Я благодарна тебе за то обещание всеми зимами, которые обжигали холодом мою душу. Но будь осторожна. Я исполню предназначение и пойду на всё. Вытянув руку, она касается моей щеки. скользит от подбородка к шее. И тогда я не буду ведать пощады. Я сорву свою корону с твоей головы. Ляскай любит эту девочку. Я чувствую лишь отражение этой любви, но с трудом выдерживаю её невероятную мощь. Наверное, так мать любит своё дитя. Но сейчас Ляскай любит и меня. Первым моим порывом было сказать девочке, мол, Пусть забирает корона. Я никогда не хотела быть королевой, и короновали меня обманом и ложью. Но тут в голове мелькает предупреждение. Оно пришло извне, но быстро смешалось с моими собственными мыслями. Девочка решит, что я слаба, раз не хочу власти, которую она ждёт уже много веков. Надо, чтобы она считала меня сильной. Есть способ открыть клетку. Девочка по-человечески растерянно вздыхает. Её запечатали кровью брата, и только его кровь разрушит решётку. Твой брат ещё одно бессмертное существо. И оно гораздо опаснее томящейся здесь девочки. Он тебя заточил. Лиа Скай столько всего мне подарила, а ему ничего. Но он родился первым. Все дары предназначались ему. Бессмертие, титул и любовь Ляской. Но Ляскай решила иначе и не полюбила его. За это он заточил меня здесь и забрал всё себе. Почему? Не доумеваю я. Почему Ляскай такое допустила? Тогда в магии царил хаос. Кланы только появились. Юноши с большими планами и огромным богатством не составило труда найти людей, особенно талантливых в магии. При взгляде девочки мелькает одобрение, даже восхищение. Они были отчаянными, безрассудными, совсем не боялись, что магия уничтожит их. С некоторыми так и случилось. Другие преуспели. Они не смогли отобрать у меня всё без смерти, но забрали какую-то часть и передали её брату. Затем заточили меня с помощью его крови. Люди быстро обо мне позабыли. И до сих пор Лиаска никак не могла мне помочь. Она печально улыбается. В этом вся трагичность судьбы богов. Их сила зиждется на вере, а вера очень хрупка. Её легко сломить. И иногда веру ломают и придают ей другую форму. форму, которая угодно власти мощи, думаю я. Я превратилась в легенду. Легенды передавали из уст в уста. С годами она менялась, пока на смену не появилась совершенно новая вера. Новые ритуалы, которые занимают умы людей, отвлекая от поисков истины. Волосы у меня встают дыбом. Наконец-то я поняла культ королев, которых забирают из моего мира. Натаниэль шепчу я, не оборачиваясь к нему, потому что не могу отвести взгляд от девочки. Пророчество не лжёт, но его трактуют неправильно. Девушка из за времён. Это не девушка из моего мира. Всё проще. Это девушка из минувших времён. Пророчество о ней натанель Хана не сгорая может носить тиару Стелларис и сдерживать мощь Лиаскай. Не могу поверить. В этом ущелье, куда нас привёл след папы и его церцерис, мы нашли её. Натаниэль, она истинная королева. Но Натаниэль не отвечает. Я не слышу ничего, кроме потрескивания факелов и собственного дыхания. Натаниэль